Вы смотрите на меня так, словно призрака увидели. Хозяин дома улыбнулся открыто и по-доброму, а я все еще не могла произнести ни слова и сидела над остывающей чашкой, пока он попивал себе кофе. Словно каждый день приглашает к себе незнакомок из Лос-Анджелеса отведать пирожных. Что-то вроде того. Извините, спохватилась я, заметив, что пялюсь на него во все глаза. Просто я не ожидала, что вы такой обаятельный, веселый, лучезарный, подтрунивал он. Молодой, я представляла себе шестидесятилетнего старика с лысиной и обвисшим подбородком. Что-то вроде того. Ну, вы в точности описали моего отца. Еще и имя такое. Кого, скажите мне на милость, в современном мире называют так претенциозно? Хорошо, еще не Вильгельм или Уаган какой-нибудь. Старинная, подсказал Хьюго или Уильям, как его там. Скучная, выдала я, отчего-то решив, что с этим парнем можно пошутить. И не ошиблась, ведь он заливисто рассмеялся, словно я не про него говорила, а сплетничала о какой-нибудь королевской особе. С этим не поспоришь, согласился мистер Максвелл и аккуратно поставил чашку на блюдце. В нашем роду принято называть детей так, что в школе им приходится не сладко. Моего отца тоже назвали Хьюга, но, как по мне, это имя... Подходит дворянину, которому скоро стукнет восемьдесят. Он снова засмеялся, и я поняла, что мне безумно нравится слышать его смех. «Вы мысли мои читаете. Уилл нравится мне гораздо больше. Почему же вы не пьете кофе?» Я ведь даже не дал вам позавтракать. Просто я все еще в шоке. Простите меня за этот спектакль, искренне извинился хозяин дома. Мой водитель приболел, вот я и решил лично забрать вас. А когда вы спросили про мистера Максвелла, решил немножко... Поиграть со мной? Злость нагрянула неожиданно. Не терплю, когда меня дурачат, как ребенка. Один мужчина уже игрался с моими чувствами. Другому я не позволю такого бесстыдства. Нет, только узнать, что вы действительно обо мне думаете. Еще раз простите меня, мисс Джеймс, я не имел права, но в моем положении редко предоставляется возможность поговорить с кем-то открыто, услышать непредвзятое мнение». Мистер Максвелл отвел взгляд и погрустнел, напомнив, что и у богатых мира сего есть чувства, которые периодически ранят. и вы в открытую высказали все, что думаете обо мне и моем вкусе в искусстве. Извините, я не хотел вас обидеть. Напротив, вы не обидели, а только раззадорили меня. Купить все эти картины мне посоветовал агент, которому я плачу немалую сумму. Вы пейте кофе, горячий он куда вкуснее. Голос этого мужчины убаюкал меня, ввел в какое-то подобие транса, из которого могла вывести только просьба испить из фарфора и отведать угощений. Он так трогательно поджал губы, умоляя выпить кофе, что я не могла бы устоять, будь в чашке налит уксус. Пока я добавляла сливки в чашку из маленького ковшинчика, рука моя немного дрожала под внимательным взглядом хозяина. Сделав глоток, я чуть не вытращила глаза и сразу сделала второй. Без сахара и полутёплый этот кофе показался нектаром богов. «Вижу, кофе вам пришелся по душе», – одобрительно улыбнулся мистер Максвел. «Никогда не пила ничего вкуснее?» «Тогда вы должны перепробовать все это. Парижские трюфели, белый швейцарский шоколад, неаполитанская пастьера». И следующие десять минут он заставил меня перепробовать все, что Гилберт собрал для нас на подносе. Я сама растаяла, как швейцарский шоколад на жаре, после такой дозы сахара и удовольствия. А пока я наслаждалась самым необычным завтраком в своей жизни, сам мистер Максвелл ни к чему не притронулся и, казалось, наслаждался моим сладостным мычанием. «Так у вас есть агент по живописи?» – лопаясь по швам, вместе с джинсами вернул я беседу в деловую колею. «Есть, но, судя по вашему виду, Сьюзен не очень хорошо во всем этом разбирается». «Я не имела в виду ничего такого», – запротестовала я с легким испугом. «Сегодня я, похоже, умудрилась оскорбить всех в этом доме. У каждого свой вкус, только и всего». Но вы с ее вкусом не согласны. Вы и так это поняли по моему красноречивому монологу. Там, на лестнице. Снова эта улыбка. Стоило губам мистера Хьюга Уильяма Максвелла или просто Уилла чуть приподняться, собрать складочками гладко выбритые щеки и заразить радостными огоньками глаз, как я на мгновение терялась. Поэтому вы здесь. Что? Его слова ударной волной пригвоздили меня к спинке кресла. Я думала, «Сид сказала, что вы хотели бы нанять меня в качестве художницы». В груди что-то зашевелилось, словно сердце сняли с крючка вместо шляпы и унесли за дверь. В моей жизни люди часто принимали мое сердце за шляпу и уносили прочь, пока кто-то не возвращал его на место. Но потом все повторялось. Сид удалось вернуть его после предательства Гэбрилла, но теперь я чувствовала, как уже открылась дверь, как чужие пальцы взялись за краешки сердца. Я ведь художница, вся моя суть в палитре красок, наборе кисточек и мольберте. Я наполняюсь красками вместе с полотном, живу вместе с изображениями на картинах. И я надеялась, что, приехав в Берлингтон, смогу рисовать. и, наконец, донести свое творчество людям. Но в моих руках художника никто не нуждался. Только в глазах. «К сожалению, я ничего не смыслю в том, чтобы быть агентом», сокрушенно призналась я. «Мои вкусы не совпадают с современными тенденциями в искусстве. Я не только насоветую вам ерунды, но и растрачу весь ваш капитал на полнейшую чушь». Я так разгорячилась, что даже встала, С твердым намерением поскорее уйти. К тому же мои глаза замерли на золоченной раме девочки на шаре Пабло Пикасса, которую все считали шедевром, а я, преувеличением мастерства. И, не сводя с нее глаз, стала распаляться: Я хочу писать свои собственные картины, а не скупать чужие. Без этого я никто. Тогда в моей жизни не будет смысла. Пусть я не Пикаса и не дали. Пусть никогда не прославлюсь, пусть мои работы годятся для того, чтобы висеть в приемной ветеринара, но я не брошу рисование. Это как отрезать руку или ногу, хотя в моем случае это скорее, как вырвать сердце из груди». Я даже запыхалась, словно пробежала стометровку по Вермонтским сугробам. Ну и наговорила же я лишнего. Я чувствовала на своем лице пристальный взгляд мистера Максвелла и не могла отодрать свой. от картины Пикассо. И почему меня наделили не только умелыми руками, но и длинным языком? Вечно я болтаю лишнее и раскрываю душу, кому попало. Но, встретившись взглядом с Хьюгом Максвеллом, я поняла, что моя речь ничуть его не оскорбила. Как будто наоборот. Он улыбался, но уже не той кривоватой улыбочкой, полной самодовольства. А так, словно этих слов от меня и ждал. «Это мне и нужно», – сказал он, беспардонно, взяв мою руку и потянув вниз, заставляя опуститься назад в кресло. От прикосновения его неожиданной нежной кожи мои колени подогнулись сами собой. Человек, который полностью отдается искусству, который живет им, который умрет, если не сможет писать. «Мисс Бреберн, не соврала вам. Я хотел бы открыть в городе галерею в честь отца». Он очень любил искусство, а я очень любил его. Хочу увековечить эту любовь в чем-то стоящем, потому и стал заниматься картинами после его смерти. Это очень трогательно. Обычное желание любящего сына, смущенно отговорился мистер Максвелл. Неужели богатые тоже умеют смущаться? Но я не хочу, чтобы галерея вышла бездушной, банальной, одной из тех, куда приходят и поджимают губы, потому что увиденное не трогает их сердца. В Берлингтоне живут простые люди, и здесь не Нью-Йорк и не Лос-Анджелес. Мы ценим простые вещи, вроде вкусного кофе, – он кивнул на пустые чашки, – хорошего пива или красивых видов родного города. Все это очень здорово, но я не очень понимаю, чем смогу помочь. Сьюзен, может и разбирается в искусстве лучше меня, но ее искусство как раз-таки бездушно и банально. Он тоже взглянул на девочку на шаре с видом человека, которому она не по душе. Я не ищу агента, который помог бы мне подобрать картины для выставочных залов. Такой у меня уже есть, но я хочу открывать новые имена, вроде вашего, помогать начинающим художникам, чей талант может затеряться за бездушным искусством, заявить о себе. Мое сердце затрепетало, как птичка, вернувшаяся к жизни. Я и правда искал художника, который бы мне в этом помог. Но, думаю, больше искать не стану. «Больше не ищите, еле говорила я. «Нет, потому что уже нашел». И снова уголки его губ поползли вверх, а огоньки в глазах стали кусать мою кожу. Он говорил обо мне. Кьюга Максвелл нашел художника для своего великого дела, а я... Нашла то, что сможет склеить меня по кусочкам. Только я пока не поняла, что это будет. Совместная работа с Хьюгом Максвеллом или сам Хьюго Максвелл?